Уэб прервал чтение. Разве мальчик теперь не под постоянным надзором? Я сказал, да, он находится под строжайшим надзором со времени захвата его первого письма. Тогда каким же образом он может положить что-нибудь в ружье или что-нибудь оттуда вытащить и не быть пойманным? Да, сказал я. Мне это не особо нравится. Мне тоже, — сказал Уэпп, — это просто значит, что заговорщики есть среди самих часовых. Без их помощи этого не могло быть сделано. Я послал за Рейбурном и приказал исследовать батареи и посмотреть, что там можно найти. Затем мы продолжали чтение письма. Новые приказания очень решительные и требуют, чтобы «ММММ» были «ФФФФ» к трем часам завтрашнего утра. Две сотни прибудут маленькими партиями, с поездом и иначе, с разных сторон, и окажутся вовремя на указанном месте. Сегодня я раздам значки. Успех, по-видимому, обеспечен» хотя что-то должно быть открыто, потому что караул удвоен, и начальство прошлой ночью несколько раз сделало обход. ВВ приезжает сегодня с юга и получит секретные приказания по другой методе. Вы все шестеро должны быть в 166 ровно к двум часам по полуночи. Там вы найдете ББ, который вам передаст подробные указания». Пароль тот же, что в последний раз, только наоборот. Первый слог ставьте последним, последний первым. Помните: xxxx. Не забывайте. Будьте мужественны. Прежде чем взойдёт солнце, вы будете героями, прославитесь навеки. Вы прибавите бессмертную страницу к истории. Аминь. Громы Марс», — сказал Уэбб, — «да мы, как видно, попадаем в горячую переделку». Я сказал, что вещи, несомненно, начинают принимать весьма серьезный оборот. Готовится отчаянное предприятие, это ясно как день. Назначается для него сегодняшняя ночь, это тоже ясно. Точное свойство предприятия, то есть я подразумеваю способ его введения, скрыт от нас этими непонятными «ф» и «м» и конечная цель всего этого, мне кажется, захват и плен поста. Теперь мы должны действовать быстро и решительно. Я думаю, что мы ничего не выиграем, продолжая свою тайную политику с Уиклоу. Мы должны также как можно скорее узнать, где находится 166-й, чтобы иметь возможность накрыть там шайку в два часа по полуночи. Самый быстрый способ узнать это — добыть силу и признание у этого мальчика. Но прежде всего, прежде чем совершить решительный шаг, я должен изложить факты военному департаменту и просить полномочия».